Он стукнул себя кулаком по лбу. «Ну что вы, ну что вы!» Огорчился и возволновался Суровцев. «Ведь это такой великолепный, оправдывающий материал. Мы уже имеем и отзыв на эту работу». «Нет, вы отлично, отлично сделали. А что касается разговора...» Он вдруг засмеялся и махнул рукой. «Плюньте!» «Честно говорю, плюньте! У нас тысячу таких на дню бывает. Честное слово!» Но подписываю пропуск. Вдруг снова посерьезнел и сказал уже без всякой улыбки. «Только теперь я уж вас попрошу. Дело действительно идет к концу. Будьте поактивнее, начните разговор сами. Я политики». Всю эту неделю состояние у Корнилова было преотвратительное. Погода над горами. Окончательно размакропогодился. Дожди, дожди, дожди. Алматинка вздулась, ревет, катит камни. На месте раскопок серая и рыжая слякоть. Палатка протекает. Пришлось перетаскивать койку и подставлять кастрюлю. А тут еще собака поладилась с ночью выть. Встанешь, сонный швырняш, в о чем-нибудь отскочит немного, сядет и опять подлюка воет, воет.